Глава 36. Штурм. Армию темный бог собрал впечатляющую. Вряд ли я когда-нибудь подобное еще увижу, если переживу сегодняшний день. Приглядевшись, я понял, что в этой адской орде существовал порядок. Они делятся по кланам. Раздался рядом со мной голос гордо: Вон там, видишь? Отряд адских мантигор. У них вон даже флаг есть. Там демона-ящеры...» А там отряд высших зомби. Вон змей хаоса. Он перечислял название минут пятнадцать, пока я не прервал его лекцию. «Откуда ты так хорошо все о них знаешь?» «Ваше Величество!» — Развел руками маг. «Я давно живу на этом свете. И не всегда был членом Совета магов Гнола. Да, долго все это рассказывать. В общем, были времена». Я покачал головой и вернулся к наблюдению за полем боя. В этом бою командование полностью было отдано Горду, какой из меня полководец, а из Марики и подавно. Горд отправился на свой командный пункт, который оборудовал в одной из башен, возвышающейся над крепостными стенами. А мне? Мне оставалось лишь наблюдать вместе с верным троллем. Тем временем первые отряды армии и ниндры достигли крепостных стен. Сработали катапульты и баллисты и в наступавших понеслись огненные снаряды, заправленные скрытыми заклинаниями. Загромыхали взрывы, и поле боя покрылось вспышками, и его затянуло черным дымом. Начали работать заложенные в снаряды заклинания. Следом за этим на нападавших обрушился огненный дождь. Я поморщился от запаха жареной плоти, который мгновенно распространился по городу. Но несмотря на большой урон, нанесенный атакующим, тени растеряли свой пыл. Едва рассеялся дым, я увидел, как первые твари, которых город назвал демона-ящерами, карабкаются на стену. Представляли собой они зловещую помесь змеи и крокодила. Не знаю, как еще можно иначе описать длинное гибкое чешуйчатое тело, голову с вытянутой пастью, украшенной внушительными зубами, и вдобавок невероятно ловкие длинные припончатые лапы. Защитники встретили карабкающихся тварей градом тяжелых камней, что произвело эффект не хуже любого заклинания. Ни одной твари не удалось добраться до самого верха. Но это оказалось лишь началом. За первой волной последовало следующее, которую на этот раз встретили стрелы и копья. Я был свидетелем, как маги на них два дня наносили заклинания. И теперь понял тщательность, с которой Горд проверял каждое копье. Уже первый залп нанес урона, на мой взгляд, больше, чем магическая атака до этого. Вся вторая волна тварей схлынула вниз, но их заменили новые. «Смотри вверх!» — услышал я знакомый голос и, повернувшись, увидел Марику. Мозже, прикованный к зрелищу битвы, не обратил на ее появление никакого внимания. «Ты что здесь делаешь?» — вырвалось у меня. «За полчаса до начала битвы мы на пару с Гордом еле уговорили ее остаться в замке. И вот тебе. Я не могу там сидеть, пока здесь бой!» Независимо ответила она, с вызовом посмотрев на меня. Я лишь покачал головой и вновь вернулся к наблюдению за битвой. Тем временем твари, видимо, решили передохнуть и отступили. Все поле перед стенами гнола оказалось покрыто их телами. Но это лишь капля в море Орды, которая отступила и начала перегруппировываться. Однако Горд не дремал. Я увидел мага на стене недалеко от нас. Он раздавал приказы внимательно слушавшим его подчиненным. Рядом с ним увидел Мозли и еще одного мага который, как подсказала мне Марика, прибыл с отрядом из Бариуса. Горд действительно знал, о чем говорит, когда обещал помощь. «Не пора ли нам к ним присоединиться?» высказал я свои мысли вслух. «Хозяин?» Тролль оторвался от своего занятия и с удивлением посмотрел на меня. «Рано, Ваше Величество!» Передо мной внезапно появился, согнувшись в поклоне, один из ближайших послушников города. Я не помнил его имени. Вест, по-моему. «Ваше Величество, извините!» Согнулся тот в поклоне, а затем разогнувшись, виновато посмотрел на меня. Меня к вам послал магистр Горд. И что хочет магистр Горд? Осведомился я. Он просит вас пока не вмешиваться в бой. Послушник опять поклонился. Хм. Марика, нахмурившись, посмотрел на Веста. Передай ему, что мы приняли его совет, но поступим так, как считаем нужным. Да, Ваше Величество. Поклонился послушник. И хватит кланяться. Еще больше нахмурилась Марика. Я с тобой разговариваю, а не с твоей спиной. Иди передай Горду, чтобы больше никого не посылал. Мы сами к нему идем. Послушней хотел было еще раз поклониться, но сдержался и, виновато улыбаясь, отступил назад в портал и исчез вместе с ним. Что-то ты с ним слишком резко, покачал я головой. Ничего! проворчала Марика. Ему полезно. Мы пойдем к нему? уточнил я. Конечно, пойдем, но попозже, ответила королева в чем чём-то, конечно, Горд прав. Нам не стоит лишний раз подставляться. И ниндре нужны именно мы, а не гнол и темные гномы. Без нас камень Гнорма — просто камень». Мос, поняв, что поход откладывается, вновь вернулся к наблюдениям. Как раз в это время твари пошли на второй приступ. На этот раз они шли несколькими волнами, каждая последующая была мощнее предыдущей. И вновь над замком засверкали молнии, и вниз понеслись потоки огня, рожденного магией, сметая все на своем пути. Твари с ужасающим упорством умирали, но двигались вперед. «Не продержимся!» Повернулся я к Марике. «Магам на стенах недолго осталось. Надо идти на помощь!» «Да», — выдохнула она. Но прежде чем мы вызвали портал, я увидел, как к магам прибавились два новых отряда. Одним из них руководил уже знакомый Мозли. Видимо, Горд решил держать их в резерве. И сейчас они со свежими силами обрушились на нападавших. По каменным стенам вниз потекли потоки зеленого пламени, пожирающего на своем пути все живое и неживое. Никогда, признаюсь, не видел подобных заклинаний. Их эффективность превосходила все, что я знал до этого. Твари вынуждены были отступить, но только для того, чтобы вновь нахлынуть. Впечатляющее зрелище скажу я вам. И к ним на этот раз прибавилась помощь с воздуха Драконов первым заметил тролль. В небе парили семь рептилий, неумолимо приближавшихся к нам. А впереди летел тот же самый дракон, что напал на меня. Его тяжело было спутать с кем-либо. «Ну-ка, быстро Горду!» Внезапно отвлек меня от любования драконами голос Марики по духам. «Что случилось?» — повернулся я к ней. «Это за нами. Понятно?» Честно говоря, мне мало чего было понятно. С чего Марика сделала подобный вывод. Но решил с ней не спорить и, подозвав тролля... Мы послушно вошли в портал следом за ней. Выйдя из него, мы оказались в башне на открытой площадке которой стоял город, окруженный магами. Вокруг главы совета мерцала защитная сфера, и он что-то втолковывал окружавшим его магом, посыльным. Наконец он закончил и увидел нас. Лицо его поменялось. На нем я увидел нескрываемое раздражение. Ваше Величество! Все же магу хватило так-то сдержать свою злость. Зачем вы пришли? Вон там, по вашу душу летят! Горд показал вверх в небо. «Этого нам только не хватало! Мы и так еле держимся!» Процедил он. «Ты думаешь, в замке мы под защитой?» Покачала головой Марика. «Не думаю. Даже если защита выдержит, я не собираюсь сидеть там и ждать, пока Ининдра захватит город, а потом доберется до нас. Это ясно?» «Ясно, ваше величество!» Горд, похоже, смирился. «Не обращай на нас внимания. С драконами мы как-нибудь справимся». «Как это?» «Первый раз я видел Горда растерянным». Он уставился на Марику, словно видел ее первый раз. Да и мы с Троллем были изрядно ошарашены подобным заявлением. «Объясните, пожалуйста, каким образом?» Марика подмигнула мне и извлекла на свет два невзрачных медных амулета, при виде которых Горд изменился в лице. Честно говоря, лично я не понял, что такое особенное было в этих обыкновенных жестянках. «Это амулет величия!» Произнес у меня под боком голос, и, повернувшись, я увидел Мозли, который тоже с вожделением смотрел на них. Амулеты, которые помогают противостоять драконам. Единственные амулеты в нашем мире, способные на это. Я думал, что они потеряны где-то в сокровищнице. «Чего же вы, ваше величество, сразу об этом не сказали?» Наконец пришел в себя Горд. «Слишком уж ты заважничал», — улыбнулась Марика. «Ладно, пора надеть его, Мирн». Она протянула мне амулет, и я повесил себе его на шею. Ничего особенного не ощутил. По крайней мере, никакой силы в нем я не почувствовал. Тем временем у магов на стенах вновь появилась работа. На приступ пошла четвертая волна тварей. На этот раз я вблизи увидел магов в работе. Да, мне до них было далеко. Пульсировавшая энергия, встекавшая вниз зеленой лаве, бросала меня в дрожь. Тем временем драконы подлетели уже близко, и мой амулет проснулся. Я почувствовал, как меня окутывает какая-то невидимая пелена. Как приятно было ощущать мощь окружающей тебя защиты. «А теперь мы полетим сражаться с драконами», — заявила Марика. «Чего?» — я уставился на королеву. Город был удивлен не меньше меня. Судя по всему, сегодня для него был настоящий день открытий. «Мы полетим сражаться с драконами» отчетливо произнесла марика чем голыми руками вырвалась у тролля зачем же марика прошептала заклинание и в ее руках появились два длинных и узких серебристых меча меч драконов выдохнул горд ваше величество вы меня поражаете все еще впереди горд улыбнулась марика протягивая мне меч я осторожно взял его он оказался невероятно легким и удобным а я Вновь вмешался Моз явно задетый тем, что на него никто не обращает внимания. Зная отношение тролля к полетам, я мог в полной мере оценить решимость моего слуги. Нет, Мос, ласково произнесла Марика, Ты останешься помогать Горду». Там она показала в небо. Там мы будем вдвоем, вдвоем смирном. Мос, вздохнув, сдался. За мной, приказала королева и взмыла в воздух. Я подпрыгнул следом за ней, и меня тоже потащило вверх. Довольно быстро я привык к своему новому способу передвижения. Драконы тем временем все приближались. Мы с Марикой полетели им навстречу. «Тактика одна!» — крикнула мне королева. «Ты должен увернуться от пламени и нанести удар. Лучше метиться в основании шеи. Несмотря на кажущуюся толщину, это самое уязвимое место дракона. Об этом мало кто знает. Ну, и в брюхо, конечно. Я гивнул». Честно говоря, мне было не по себе. Я поражался смелости Марики. Представьте, что на вас несутся твари, каждая из которых раз в двадцать больше вас. Мы поднялись высоко над городом. К моему изумлению, Марика чувствовала себя как птица в небе. Видимо, ей не впервые летать таким образом. Что ж, как говорится, помирать так с музыкой. Я посмотрел вниз. Там далеко превратившиеся в мелкие фигурки гномы сражались на стенах с тварями и ниндры. С болью в сердце я увидел, что на одном участке стены твари уже забрались на стену. И схватка переросла в бойню. На моих глазах погибло не менее 20 солдат, пока не подключились маги. А тварей-то против них было всего трое. Похоже, дела у защитников плохи. Что ж, вскоре мои мысли были заняты другим. Перед нами появились драконы. Я увернулся от струи огня, выпущенной ближайшим ко мне драконом. И тотчас же метнулся к нему. К моему удивлению, я умудрился задеть мечом чешую рептилии и отлететь в сторону. На том месте, где чешуи дракона коснулся меч, вспыхнул огонь. Кровь твари, пылая, капала вниз. Дракон протестующе затрубил с такой силой, что я на мгновение лишился слуха. Затем он заложил сумасшедший вираж и, развернувшись, обрушил на меня сноп огня. Увернуться я не успел. И если бы не амулет, создавший мне защиту, то лететь мне вниз в виде обожженного трупа. Дракон, видимо, сам изрядно удивился, что какая-то букашка не сгорела, и вновь заложил крутой вираж. Я бросил взгляд в сторону и с облегчением увидел Марику. Ее дракон тоже был ранен. Но только рана его оказалась куда серьезнее. Он тяжело махал крыльями, а из раны на спине хлестало пламя. Четверо других драконов, в том числе и предводитель, кружили поодаль, не вмешиваясь в битву. К сожалению, долго наблюдать за Марикой я не смог. Дракон напал вновь. Но на этот раз я решил встретить его магии. Тем более, что амулет буквально бурлил силой. В дракона ударил тонкий синий луч. Честно признаюсь, я произнес обычное атакующее заклятие. Но как его трансформировал амулет, я не мог предвидеть. Дракон просто растаял в воздухе. Однако дух перевести я не успел. На меня напали сразу два дракона. Я резко нырнул вниз, чудом избежав встречи с их внушительными когтями и кувыркнулся, Ткнул мечом наугад и попал в брюхо одному из них. В следующий миг я ослеп. На меня хлынула горящая кровь дракона. Этим воспользовалась вторая тварь. Дракон, видимо, понял, что меня его огонь не берет, поэтому использовал лапы. И достал таки меня своими когтями. Но защита на этот раз выдержала. Удар оказался такой силой, что у меня помутнело в глазах, и когда я пришел в себя, то понял, что падаю. Хорошо еще, что мне не пришлось вспоминать левитирующие заклинания, приготовленные по совету Марики заранее. Если бы не это, мой жизненный путь, наверное, бы закончился. Спланировав, я вновь взмыл вверх. По пути еле увернулся от просвистевшего вниз тела дракона, которому повезло меньше, чем мне. Когда я долетел до места боя, Марика отбивалась изо всех сил от двух оставшихся драконов. А вот главный дракон, дракон-предводитель, так и не вступил в бой. Он кружил в вышине. Ну что ж, пусть себе кружит, чем дольше он соблюдает нейтралитет, тем лучше для нас. Моя помощь пришла для Марики вовремя. Она держалась из последних сил, и если бы не амулет, то драконы бы давно превратили ее в золу. Я напал сзади, и моя атака стала для противника, уже предвкушающего скорую победу, неприятной неожиданностью. Мой небесный огонь разбросал драконов в стороны. У одного из них огонь обжег крыло, и тот рухнул вниз. Другой вроде избежал каких-то серьезных повреждений но внезапно полетел в сторону. А на нас напал его предводитель. Последнее, что я помню, поток огня, который захлестнул меня. И следом за этим стало невыносимо жарко. Вскоре жара сменилась безмолвным мраком.